Миккан стадия 27 Курайш отразил людей от услышанного пророка, но Бог отказывается, кроме как услышать детей Бьян Амр Аль Давси, поэтому он стал мусульманином.